Скажите, у вас есть красная рыбка? Есть! Вот пожалуйста, кильки в томате. их! Вот Миша, что-то наша интимная жизнь с женой стала как-то... нехорошей то серой какой-то А ты знаешь, надо же в нее вносить пшарен какой-то, рожна Да Вот, например, вот почему бы тебе не поиграть часок в ней, в это... Ну, в доктор, скажем Дай Здорово, я со своей дзиной сиренью так делаю. Хорошая мысль! Ну. А, а как тебе удается играть с ней в доктора целый час? Ну, не просто, черт. 55 минут она ждет своей очереди. Заходит мужик в людный пивной бар Видать, в первый раз все оглядывается, осматривается Подходит к бармену Слышь, братишка, у вас есть тут клуб анонимных алкоголиков, Соли? А, почему вы так решили? А я никого из них не знаю А дирекистанские мультфильмы Вигетно отличаются от немецкой порнографии Наличием в них песня Песня Как романтично было в средние века Да Пояс верности Замотик любви И напильник надежды!